Глава четвёртая. Рубеж это два столба. Они стоят друг против друга, молчаливые и враждебные, олицетворяя собой два мира. Один выстроганный и отшлифованный, выкрашенный как полицейская будка в чёрно-белую краску. Наверху крепкими гвоздями приколочен одноглавый хищник, разметав крылья, как бы обхватывая когтями лап полосатый столб. Недобро всматривается одноглавый стервятник в металлический щит напротив, изугнутый клюв его вытянут и напряжён. Через шесть шагов напротив другой столб, глубоко в землю врыт круглый, окованный дубовой столбище. На столбе летой железный щит, на нём молот и серп. Между двумя мирами пролегла пропасть, хотя столбы врыты на ровной земле. Перейти эти 6 шагов нельзя человеку, не рискуя жизнью. Здесь граница. От Чёрного моря на 1000 км до крайнего севера, к ледовитому океану, выстроилась неподвижная цепь этих молчаливых часовых советских социалистических республик с великой эмблемой труда на железных щитах. От того столба, на котором вбит пернатый хищник, начинаются рубежи Советской Украины и Панской Польши. В глубоких местах затерялось маленькое местечко Берездов. В 10 км от него, напротив польского местечка Карец, граница. От местечка Славута до местечка Анаполя район Энского погранбата бегут пограничные столбы по снежным полям, пробираясь сквозь лесные просеки. Сбегают в яры, выползают наверх, маячат на холмиках и, добравшись до реки Смотриваются с высокого берега в занесённые снегом равнины чужого края. Мороз хрустит под валенками снег. От столба с серпом и молотом отделяется огромная фигура в богатырском шлеме. Тяжело переступая, движется в обход своего участка. Рослый красноармеец одет в серую с зелёными петлицами шинель и валенки. Поверх шинели накинута огромная баранья доха с широчайшим воротником. А голова тепло охвачена суконным шлемом, на руках бараньи варежки. Доха длинная, до самых пят. В ней тепло даже в лютую вьюгу. Поверх дохи на плече винтовка. Красноармеец, загребая дохой снег, идёт по сторожевой тропинке, смачно вдыхает дымок махорачной закрутки. На советской границе, в открытом поле, часовые стоят в километре друг от друга. чтобы глазом видно было своего соседа. На польской стороне на километр 2 навстречу красноармейцу по своей сторожевой тропинке движется польский жолнёр. Он одет в грубые солдатские ботинки, серо-зелёный мундир и брюки, а поверх чёрное шинель с двумя рядами блестящих пуговиц. На голове фуражка конфедератка. На фуражке белый орёл. На суконных погонах орлы. В петлицах на воротнике орлы, но от этого солдату не теплее. Суровый мороз прошиб его до костей. Он трёт о деревеные уши, на ходу постукивает каблуком о каблук, а руки в тонких перчатках закоченели. Ни на одну минуту поляк не может остановиться. Мороз тотчас же сковывает его суставы, и солдат всё время движется, иногда пускаясь в рысь. Часовые поравнялись. Поляк повернулся и пошёл параллельно красноармейцу. Разговаривать на границе нельзя, но когда кругом пустынно и лишь за километров впереди человеческие фигуры, кто узнает, идут ли эти двое молча или нарушают международные законы. Поляк хочет курить, но спички забыты в казарме, а ветерок как назло доносит с советской стороны соблазнительный запах махорки. Поляк перестал тереть отмороженное ухо и оглянулся назад. Бывает конный разъезд с вахмистром, а то и с паном поручиком, шныряя по границе, неожиданно вынырнет из-за бугра, проверяя посты. Но пусто вокруг. Ослепительно сверкает на солнце снег. В небе ни одной снежинки. Товарищу дай шипалец. Первым нарушает святость закона поляк и, закинув свою многозарядную французскую винтовку со штыком саблей за спину, С трудом вытаскивая отозябшими пальцами из кармана шинели пачку дешёвых сигарет, красноармеец слышит просьбу поляка. Но полевой устав пограничной службы запрещает бойцам вступать в переговоры с кем-нибудь из зарубежников. До да к тому же он не вполне понял то, что сказал солдат, и он продолжает свой путь, твёрдо ставя ноги в тёплых и мягких валенках на скрипучий снег. Товарищ большевик, дай прикурить. Брось коробку спичек. На этот раз уже по-русски говорит поляк. Красноармеец смотривается в своего соседа. Видать, мороз пана пронял до печёнки. Хоть и буржуйский солдатишка, а жизнь у него дырявая. Выгнали на такой мороз в одной шинелишке, вот и прыгает как заяц, а без курив это совсем никуда. И красноармеец, не оборачиваясь, бросает спичечную коробку. Солдат ловит её на лету и, часто ломая спички, наконец закуривает. Коробка таким же путём опять переходит границу, и тогда красноармеец нечаянно нарушает закон, оставши у себя. У меня есть. Но из-за границы доносится: "Нет, спасибо. Мне за эту пачку в тюрьме 2 года отсидеть пришлось бы". Красноармеец смотрит на коробку. На ней аэроплан, вместо пропеллера мощный кулак и написано: "Ультиматум". Да. Действительно. для них неподходяще. Солдат все продолжает идти в одну с ним сторону. И модному скучно в безлюдном поле. Ритмично скрипят седла. Рысь коней успокаивающе равномерно. На морде ворного жеребца, вокруг ноздрей, на волосах морозный иней. Лошадиное дыхание белым паром тает в воздухе. Пегая кобыла под комбатом красиво ставит ногу, балует поводом, изгибая дугой тонкую шею. на обоих всадниках серые, перетянутые портупеями шинели, на рукавах по три красных квадрата. Но у комбата Гаврилова петлицы зелёные, а у его спутника красные. Гаврилов пограничник. Это его батальон протянул свои посты на 70 км. Он здесь хозяин. Его спутник гость из Берездова, военный комиссар батальона ВВО Корчагин. Ночью подал снег. Сейчас он лежит пушистый и мягкий. не тронутой ни копытом, ни человеческой ногой. Садники выехали из перелеска и зарысили по полю. В шагах в сорока, а в стороне опять два столба. Тпру! Гаврилов туго натягивает повод. Корчагин заворачивает Воронова, чтобы узнать причину остановки. Гаврилов свесился с седла и внимательно рассматривает странную цепочку следов на снегу, словно кто-то провел зубчатым колесиком. Здесь прошел хитрый зверек. Ставя ногу в ногу и запутывая свой след замысловатыми петлями, трудно было понять, откуда шёл след, но не звериный след заставил комбата остановиться. В двух шагах от цепочки запорошенные снегом другие следы. Здесь прошёл человек. Он не запутывал свой след, а шёл прямо к лесу. И след показывал отчётливо: человек шёл из Польши. Комбат трогает лошати, след приводит его к сторожевой тропинке. На десяток шагов на польской стороне виден отпечаток ног. Ночью кто-то перешёл границу, проборчал комбат. Опять в третьем взводе прохлопали, а в утренней сводке ничего нет. Чёрт. Усы у Гаврилова с сединкой, а ине от тёплого дыхания за серебряных, и они сурово нависли над губой. Навстречу с садником движутся две фигуры. Одна маленькая чёрная со вспыхивающим на солнце лезвием французского штыка, другая огромная, жёлтой бараньей дохе. Бегая кобыла, чувствуя шенкеля, забирает ход и всадники быстро сближаются с идущим навстречу. Красноармеец поправляет ремень на плече и сплёвывает на снег для куриной сигарку. Здравствуйте, товарищ. Как у вас здесь на участке? И комбат почти не сгибаясь, так как красноармейца, рослый, подает ему руку. Богатырь поспешно сдергивает с руки варежку. Комбат здоровается с постовым. Поляк издали наблюдает. Два красных офицера, а три квадрата у большевиков это чин майора, здороваются с солдатом, как близкие приятели. На миг представляет себе, как бы это он подал руку своему майору Закржевскому и от этой нелепой мысли невольно оглядывается. «Только что принял пост, товарищ комбат», — отрапортовал красноармеец. «След вон там видели?» «Нет, не видел еще». «Кто стоял ночью от двух до шести?» «Суратиенко, товарищ комбат». «Ну ладно, глядите же в оба». И уже собираясь отъезжать, сурово предупредил. «Поменьше с этими прохаживаться». Когда кони шли рысью по широкой дороге, что протянулось между границей и местечком Берездовым, комбат рассказывал. На границе глаз нужен. Чуть проспишь, горько пожалеешь. Служба у нас бессонная. Днём границу проскочить не так-то легко, зато ночью держи ухо востро. Вот судите сами, товарищ Корчагин. На моём участке четыре села пополам разрезаны. Здесь очень трудно. Как тепь не расставляй, она каждые свадьбы или праздники из-за кордона вся родня присутствует. Ещё бы не пройти. 20 шагов в хата от хаты. А речонку курицей пешком перейдёт. Не обходится и без контрабанды, и, правда, все это мелочь. Принесет баба пару бутылок зубровки польской сорокоградусной, но зато немало крупных контрабандистов, где орудуют люди с большими деньгами. А ты знаешь, что поляки делают? Во всех пограничных селах открыли универсальные магазины. Что хочешь, то и купишь. Конечно, это сделано не для своих нищих крестьян. Корчагин с интересом слушал комбата. Пограничная жизнь похожа на беспрерывную разведку. «Скажите, товарищ Гаврилов, одной ли перевозкой контрабанды дело ограничивается?» Комбат ответил угрюмо. «Вот то-то и оно-то. Маленькое местечко Берездов. Глухой провинциальный угол. Бывшая еврейская черта оседлости. Две-три сотни домишек, бестолково расставленных где попало. Огромная базарная площадь. Посреди площади два десятка ловчонок. Площадь грязная, навозная». опоясывали местечко крестьянские дворы. В еврейском центре по дороге к Бойне старая синагога. Унынием веет от этого ветхого здания. Правда, жаловаться на пустоту по субботам синагога не может, но это уже не то, что было раньше. И жизнь у Раввина совсем не такая, какую бы он хотел. Что-то, видно, очень плохое случилось в 917 году, раз даже здесь, в таком захолустье, Молодёжь смотрит на Равина без должного уважения. Правда, старики ещё не едят тревного, но сколько мальчишек едят проклятую Богом колбасу свиную. Фу, паскудно даже подумать. Рябе Борух в сердцах пинает ногой хозяйственную свинью, старательно роющей навозную кучу в поисках съедобного. Да, он, Равин, не совсем доволен тем, что Березда стал районным центром. Понаехала чёрт, знает откуда этих коммунистов И всё крутят и крутят, и с каждым днём всё новая неприятность. Вчера он, Ревбе, увидел на воротах Поповской усадьбы новую вывеску: Березовский районный комитет Коммунистического союза молодёжи Украины. Ожидать чего-нибудь хорошего от этой вывески нельзя. Охваченный своими мыслями, раввин не заметил, как наткнулся на небольшое объявление, наклеенное на дверях его синагоги. Сегодня в клубе созывается открытое собрание трудящейся молодёжи. С докладом выступает пред исполнительного комитета Лисицын и в рид секретаря райкомалотоварищ Корчагин. После собрания будет устроен концерт силами учащихся девятилетки. Равин Бешин оторвал листок с двери. Вот оно, начинается. С двух сторон охватывает местечковую церковушку, большой сад Поповской усадьбы, а в саду старинной кладки просторный дом. Затхле Скучная пустота комнат, в которых жили поп с пападией, такие же, как и дом, старые и скучные, давно надоевшие друг другу. Сразу же исчезла скука, когда в дом вошли новые хозяева. В большом зале, где благочестивые хозяева лишь в престольные праздники принимали гостей, теперь всегда людно. Поповский дом стал партийным комитетом Берездова. На двери маленькой комнатки, направо от парадного хода, мелом написано «Рай комсомол». Здесь часть своего дня проводил Корчагин, исполнявший по совместитетельству с работы в инкомбата второго батальона всеобщего военного обучения и обязанности секретаря только что созданного райкома комсомола. 8 месяцев прошло с того дня, когда проводили они товарищеский вечер у Анны. А кажется, что это было так недавно. Корчагин отложил гору бумаг в сторону и, откинувшись на спинку кресла, задумался. Тихо в доме. Поздняя ночь. Продком опустел. Недавно последним ушёл Трофимов, секретарь райком партии. Сейчас Корчагин в доме один. Окно заткано причудливыми узорами мороза. Керосиновая лампа на столе, жарко натоплена печь. Корчагин вспоминает недавнее. В августе послал его коллектив мастерских как молодёжного организатора с ремонтным поездом в Екатеринослав. И до глубокой осени 150 человек двигались от станции к станции разгружая их от наследия войны и разрухи, от горелых и разбитых вагонов. Прошел их путь от Синельникова до Полок. Здесь, в бывшем царстве бандита Махно, на каждом шагу следы разрушения и истребления. В Гуляйполе неделю восстанавливали каменные здания и водокачки, нашивали железные заплаты на развороченные динамитом бока водяной цистерны. Не знал электрик искусства и тяжести слесарного труда, но ни одну тысячу ржавых гаек завинтили его руки ворожённым ключом. Глубокой осенью подошёл поезд к родным мастерским. Цехи приняли обратно в свои корпуса 150 пар рук. Чаще стали видеть электрика у Анны. Сгладилась складка на лбу, и не раз слышался его заразительный смех. Опять братва мазутная слушала в кружках его повести о давно минувших годах борьбы, о попытках мятежной, рабской, сермяжной Руси свалить коронованное чудовище, о бунтах Стеньки Разина и Пугачёва. Одним вечером, когда у ванной собралось много молодого люда, электрик неожиданно избавился от одного старого нездорового наследства. Он, привыкший к табаку почти с детских лет, сказал жёстко и бесповоротно: "Я больше не курю". Это произошло неожиданно. Кто-то завязал спор о том, что привычка сильнее человека, как, к примеру, привёл курение. Голоса разделились. Электрик не вмешивался в спор, но его втянула Таля, заставила говорить. Он сказал то, что думал. Человек управляет привычкой, а не наоборот. Иначе до чего же мы договоримся? Цветаев из угла крикнул: "Слово со звоном это Корчагин любит. А вот если этот форс по шапке" То что же получается? Сам-то он курит, курит, знает, что курение ни к чему, знает, а вот бросить гайка слаба. Недавно он в кружках культуру насаждал, и меняет тон, цветаев спросил с холодной усмешкой: "Пусть кого он ответит нам, как у него с матом? Кто павку знает, тот скажет. Матерь шит редко, да метко". Проповедь читать легче, чем быть святым. Наступило молчание. Резкость тона Цветаева неприятно подействовала на всех. Олегрик ответил не сразу. Медленно вынул из рта папироску, скомкал её негромко сказал: "Я больше не курю". Помолчав, добавил: "Это я для себя и немного для Димки. Грош цена тому, кто не сможет сломать дурной привычки. За мной остаётся ругань". Я, братва, не совсем поборол этот позор. Но даже Димка признаётся, что редко слышит мою брань. Слову легче сорваться, чем закурить папиросу. Вот почему не скажу сейчас, что и с тем покончил. Но я всё-таки и ругонь угроблю. Перед самой зимой запрудили реку дравиныи сплавы. Разбивало их осенним разливом и гибло топливо, уносилось вниз по реке. Саломенко опять послала свои коллективы, чтобы спасти лесные богатства. Нежелание отстать от коллектива заставило Корчагина скрыть от товарищей жестокую простуду, и когда через неделю на берегах пристани выросли горы штабелей дров, студёная вода и осенняя промозглость разбудили врага, дремавшего в крови, и Корчагин запылал в жару. 2 недели жёг острый ревматизм его тело, а когда вернулся из больницы, У Тисков мог работать лишь сидя верхом. Мастер только головой качал. А через несколько дней беспристрастная комиссия признала его нетрудоспособным, и он получил расчет и право на пенсию, от которой гневно отказался. С тяжелым сердцем покинул он свои мастерские. Опираясь на палку, передвигаясь медленно и смучительной болью, писала не раз мать, просила известить, и сейчас он вспомнил о своей старушке, а его словах на прощание вижу вас лишь когда поколечитесь в губкоме получил свёрнутое в трубочку два личных дела комсомольское и партийное и почти ни с кем не прощаясь чтобы не разжигать горя уехал к матери две недели старушка парила и натирала ему распухшие ноги и через месяц он уже ходил без палки а в груди билась радость и сумерки опять перешли в рассвет поезд доставил его в губернский центр Через 3 дня в оркоделе ему вручили документ, по которому он направляется в ГУБВинкоммат для использования политработником в формировании военнообуча. А ещё через неделю он приехал сюда, занесённое снегом местечко, как Военкомбат 2. В окружном комитете комсомола получил задание собрать разрозненных комсомольцев и создать в новом районе организацию. Вот как поворачивалась жизнь. На дворе знойно. В раскрытое окно кабинета предисполкома заглядывает ветка вишни. Солнце зажигает золочёный крест на готической колокольне костёла, что стоит через дорогу напротив исполькома. В садике перед окном проворно ищут корм нежно-пушистые, зелёные, как окружающая их трава, крошечные гусята исполькомовской сторожихи. Предисполкома дочитывал только что полученную депешу. По его лицу пробежала тень. Большая узловатая рука заползла в пышную вьющуюся шевелюру и застряла там. Николаю Николаевичу Лисицыну, председателю Берездовского исполкома, всего лишь 24 года. Но никто из его сотрудников и партийных работников этого не знает. Он большой и сильный человек, суровый и подчас грозный, выглядит 30-летним. Крепкое тело, большая голова. Посаженная на могучую шею, каре с холодком, проницательные глаза, энергичная, резкая линия подбородка, синие рейтузы, серый, видавший виды френч, на левом грудном кармане орден Красного Знамени. До октября Лисицын командовал токарным станком на Тульском оружейном заводе, где его дед, отец, и он почти с детских лет резали и точили железо. А с той осенней ночи, когда впервые схватил в руки оружие, который до этого лиши делал, попал Коля Лисицын в буран. Бросали его революция и партия из одного пожара в другой. От красноармейца до боевого командира и комиссара полка прошёл свой славный путь тульский оружейник. Отошли в прошлое пожары и орудийный грохот. Сейчас Николай Лисицын здесь, в пограничном районе. Жизнь течёт мирно, До глубокого вечера просиживает он над урожайными сводками, а вот этот Депеша на миг воскрешает недавнее. Скупым телеграфным языком предупреждает Депеша. Совершенно секретно. Берездовскому предисполкому Лисицыну. На границе замечается оживленная переброска поляками крупной банды, могущей терроризировать покран районы. Примите меры осторожности. Предлагается ценности финодела переслать в округ, не задерживая у себя налоговых сумм. Из окна кабинета Лисицын увиден каждый, кто входит в рик районный исполнительный комитет на крыльце Корчагин. Через минуту стугу дверь. Садись, потолкуем. И Лисицын пожимает руку Корчагину. Целый час предисполкому не принимал никого. Когда Корчагин вышел из кабинета, был уже полдень. Из сада выбежала маленькая сестрёнка Лисицына Нюра. Павел звал её Анюткой. Застенчивая и не по летам серьезная, девочка всегда при встрече с Корчагиным приветливо улыбалась, и сейчас она неловко, по-детски, поздоровалась, откидывая с олба прядку стриженных волос. — У Коли никого нет? Его Мария Михайловна давно ждет к обеду, — сказала Нюра. — Иди, Анютка, он один. На другой день, еще далеко до рассвета, к исполкому подъехали три запряженные сытыми конями подводы. Люди на них тихо переговаривались. Из финодела вынесли несколько запечатанных мешков, погрузили на подводы и через несколько минут по шоссе загрохотали колёса. Подводы окружал целый отряд под командой Корчагина. 40 км до окружного центра, из них 25 лесом. Пройдены благополучно. Ценности перешли в сейфы оркфинодела. А через несколько дней со стороны границы в Берездов прескакал кавалерист Всадника и взмыленную лошадь провожали недоуменные взгляды местечковых ротозеев. У ворота с полкома кавалерист тюком свалился на землю и, поддерживая рукой саблю, загремел по ступенькам тяжелыми сапожищами. Лисицын, нахмурясь, принял от него пакет, распечатал и на конверте написал расписку. Не давая коню передохнуть, пограничник вскочил в седло и, сразу же забирая в карьер, поскакал обратно. Никто не знал содержания пакета, кроме пресс-спелкома, только что прочитавшего его. Но у метечковых обывателей какой-то собачий нюх, из трёх мелких торговцев здесь два обязательными мелкие контрабандисты, и этот промысел вырабатывает в них какую-то инстинктивную способность угадывать опасность. По тротуару к штабу батальона ВВО быстро прошли два человека. Один из них Корчагин. Этого обыватели знают. Он всегда вооружён. Но то, что секретарь парткома Трофимов в портупее с наганом это уже плохо. Через несколько минут из штаба выбежали полтора десятка человек и, поддерживая винтовки с примкнутыми штыками, бегом бросились к мельнице, что стояла на перекрёстке. Остальные коммунисты и комсомольцы вооружились в парткоме. Проскакал верхом в кубанке и с неизменным маузером на боку предисполкома. Ясно, творилось что-то неладное. И большая площадь, и глухие переулки словно вымерли, ни одной живой души. В один миг на дверях маленьких лавчонок появились огромные средневековые замки, захлопнулись ставни. И только безстрашные куры да размарённые жарой свиньи старательно сортировали содержимое куч. На околице в садах залегла застава. Отсюда начинаются поля и далеко видна прямая линия дороги. Сводка, полученная лиситиным, была немногословна. Сегодня ночью в районе под Дубец с боем прорвалась через границу на советскую территорию конная банда, приблизительно 100 сабель при двух ручных пулемётах. Примите меры. След банды теряется в словудских лесах. Предупреждаю, днём через Березднов в погоне за бандой пройдёт сотня красных казаков. Не испугайтесь. Комбат отдельного пограничного Гаврилов. Уже через час по дороге к местечку показался конный а в километре позади конная группа. Корчагин пристально всматривался вперед. Конник подъезжал осторожно, но заставы в садах не заметил. Это был молодой красноармеец из седьмого полка Красного Казачества. Разведка была ему в новинку, и когда его внезапно окружили высыпавшие из садов на дорогу люди, он, увидав на гимнастерках значки Ким, смущенно улыбнулся. После коротких переговоров он повернул лошадь и поскакал к идущей на рысях сотне. Застава пропустила красных казаков и вновь залегла в садах. Прошло несколько тревожных дней. Лецицин получал осадку, в которой говорилось, что бандитам не удалось развернуть диверсионные действия. Преследуемая красной кавалерия, банда вынуждена была спешно ретироваться за кордон. Крошечная группа большевиков, 19 человек, во всём районе напряжённо работала над советским строительством. Молодой, только что организованный район требовал создания всего заново. Близость к границе держала всех в неусыпной бдительности. Перевыборы советов, борьба с бандитами, культ работа, борьба с контрабандой, военно-партийная и комсомольская работа вот круг, по которому мучалось от зари до глубокой ночи жизни Лисицына, Трофимова, Корчагина и немногочисленного собранного ими актива. Слошади к письменному столу отстала на площади, где маршируют обучаемые взводы молодняка. Клуб, школа, два-три заседания, а ночь. Лошадь, маузер у бедра и резкая стойк-то идёт. Стук колёс убегающей подводы с закордонным товаром. Из этого складывались дни и многие ночи в имкомбате 2. Райка мол берездова, это корчагин, лидо полевых, узкоглазая волжанка, завсегда на дела мы развалихин женька. Высокий, смозливый, недавний гимназист, молодой до да ранний, любитель опасных приключений, знаток Шерлока Холмса и Луи Буссинара, работал в Развалихино управой делами райком партии. Месяца 4 назад вступил в комсомол, но держался среди комсомольцев старым большевиком. Некобы было послать в Берездов, и после долгих раздумий о кружком послал Развалихина политпросветом. Солнце подобралось к зениту, Зной проникал в самые сокровенные уголки. Всё живое укрылось под крышей, и даже псы заползли под амбары и лежали там, разморённые жарой, ленивые и сонные. Казалось, деревню покинуло всё живое, и лишь в луже у колодца блаженно похрюкивала зарывшаяся в грязь свинья. Корчагин отвязал коня и, закусив от боли в колене губу, сел в седло. Учительница стояла на ступеньках школы, защищая ладонью глаза от солнца. До новой встречи, товарищ Воинком, улыбнулась. Конь нетерпеливо топнул ногой и, выгибая шею, потянул поводье. До свидания, товарищ Ракетино. Итак, решено. Завтра вы проводите первый урок. Конь, чувствуя отпущенный повод, сразу забирает в рысь. Тут до слуха Корчагина донеслись дикие вопли. Так кричат женщины на пожаре в селе Жестокая узда круто повернула коня, и Военком увидел, что от околицы, задыхаясь, бежит молодая крестьянка. Выйдя на середину улицы, ракетина остановила её. На порогах соседних хат появились люди. Больше старики и старухи. Крепкий люд весь в поле. Ой, люди добрые, что там делается? Ой, не можу, не можу. Когда Корчагин подскокал к ним, со всех сторон уже забегались люди. Женщины насждали, рвали за рукава белой сорочки, засыпали испуганными вопросами, но из-за бессвязных её слов ничего нельзя было понять. Убили, режутся насмерть, только вскрикивала она. Какой-то дед с клокоченной бородой, придерживая рукой полотняные штаны и нелепо подскакивая, наседал на молодоху. Не кричи, я к самашечная. Их не бьют. За что бьют? Да перестань верещать. Тфу, чёрт! Наше село под дубцами бьётся за межи. Поддубицкие наших нас смерть бьют. Все поняли беду. На улице поднялся женский вой, яростно зарычали старики. И по селу побежала, закружила по дворам призывная как набат: поддубицкие за межи наших косами засекают. На улицы из хат выскакивали все, кто мог ходить, и вооружившись вилами, топорами или просто колом из плетня, бежали за околицу, к полям. где в кровавом побоище разрешали свою ежегодную тяжбу о межах два села. Корчагин так ударил коня, что тот сразу перешёл в галоп. Под хлёстывым и криком седака, обгоняя бегущих, Вороной рванулся вперёд с стремительными бросками. Плотно притянув в голове уши и высоко вскидывая ноги, он всё убыстрял ход. На бугре ветряк, словно преграждая дорогу, раздвинул в стороны с своей руки крылья. От ветрика вправо, в низине, у реки, луга. Влево, насколько хватало глаз, то вздымаясь буграми, то спадая в яры, раскинулось ржаное поле. Пробегал ветер по спелой ржи, словно гладил её рукой. Ярко горели маки у дороги. Было здесь тихо и нестерпимо жарко. Лишь издали, снизу, оттуда, где серебристой змейкой пригрелась на солнце река, долетали крики. Вниз, к лугам конь шёл страшным маллёром. Зацепится ногой, и ему и мне к могиле. Миргнула в голове Павла, но нельзя было уже остановить коня, и, пригнувшись к его шее, Павел слушал, как в ушах свистел ветер. На луг вынеся как шальной, ступой звериной яростью бились здесь люди. Несколько человек лежало на земле, обливаясь кровью. Конь грудью сбил на землю какого-то бородача, бежавшего с обломком держи как осиза молодым, с разбитым в кровь лицом парнем. Загорелый, крепкий крестьянин месил поверженного на земле противника тяжёлыми сапожищами, старательно наровя поддать под душу. Корчагин налетел на людскую кучу всей тяжестью коня, разбросал в разные стороны дирущихся, не давая опомниться, бешено крутил коня. Наезжал им на зверелых людей и, чувствуя, что разнять это кровавое людское месиво можно только такой же дикостью и страхом, закричал бешено «Разойдись, гадьё! Перестреляю, бандитские души!» И, вырывая из кобуры, Маузер полыхнул поверх чьего-то искаженного злобой лица. «Бросок коня! Выстрел!» Кое-кто, кидая косы, повернул назад. «Так!» А стервенел и скача на коне по лугу, не давая замолчать Маузеру, военком достиг цели. Люди бросились от луга в разные стороны, скрываясь от ответственности и от этого невесть откуда взявшегося, страшного в своей ярости человека с холерской машинкой, которая стреляет без конца. Вскоре наехал в поддубцы районный суд. Долго бился нар судья, допрашивая свидетелей, но так и не обнаружил зачинщиков. От побоища никто не умер, раненные выжили. Упорно, с большевистским терпением старался судья растолковать хмуро стоявшим перед ним крестьянам всю дикость и недопустимость ученённого ими побоища. Мы же виноваты, товарищ судья. Спутались наши межи. Через то и бьёмся каждый год. Сколькому ответить всё же пришлось. А через неделю по сенакосу ходила комиссия разбивало столбыки на раздорных местах старик землемер обливаясь потом измученный жарой и долгой ходьбой сматывая рулетку говорил корчагину тридцатый год землемер ничейю и везде и всюду межа причина раздора посмотрите на линию раздела лугов это же что-то невероятное пьяный и то травнее ходит а на полях-то что полоска шириной в 3 шага одна на другую залезает Их разделить с ума можно сойти. И все это с каждым годом дробится и дробится. Отделился сын от отца. Полоска наполовину. Я вас уверяю, что еще через двадцать лет поля будут сплошными межами и сеять негде будет. Ведь и сейчас под межами десять процентов земли гуляет. Корчагин улыбнулся. Через двадцать лет у нас ни одной межи не останется, товарищ землемер. Старик снисходительно посмотрел на своего собеседника. Это вы о коммунистическом обществе говорите? Ну, знаете, это ещё где-то в далёком будущем. Э, про Будановский колхоз вы знаете? А, вы вот о чём. Да. В Будановке я был. Ну, всё же это исключение, товарищ Корчагин. Комиссия мерила. Два парня вбивали колышки. А по обеим сторонам сенакос стояли крестьяне и зорко наблюдали за тем, чтобы колышки вбивались на месте прежней межи, едва заметные по торчащим кое-где из травы полусгнившим палкам. Хлестнув кнутовищем лидащего кореника, возница повернулся к седокам и охотливо на слова рассказывал: "Кто её знает, как эти комсомольцы у нас развелись? Да прежде этого не было. А почелось всё, надо полагать, от учительши". Фамилия её Ракетина, может, знаете? Молодая ещё бабёнка, а можно сказать, вредная. Она баб в селе всех бунтует, на собирает их, да и крутит карусели. От этого одна беспокойство выходит. Хряснёшь под горячую руку бабу по морде, без этого нельзя. Раньше бывало, утрётся, да смолчит. А нынче хоть и не трогай, а то крик у неё берёшься. Тут и про народный суд услыхать можно, о который помоложе, та и про развод скажет. и про все законы тебе вычитает. А моя Ганка? Да чего уж баба сроду тихая? Так теперь делегаткой посунулась. Это вроде за старшую, что ли, над бабами. И ходят к ней со всего села. Я сперва хотел было Ганку вожами погладить, а потом плюнул. Ну и к черту. Пускай колгочут. Баба, она у меня справная. И что до хозяйства, и так вообще. Возница почесал волосатую грудь, видную в разрез полотняной рубахи, и для порядка хлестанул коренника под брюхо. На повозке ехали Развалихин и Лида. В подупцах каждый из них имел дело. Лида хотела провести совещание делегаток, а Развалихин поехал наложивать работу в ячейке. "А разве вам комсомольцы не нравятся?" шутливо спросила Лида у возницы. Тот пощепал бородку и не спеша ответил: "Нет, чего ж?" По молодости побаловать можно. Спектакли развести или что иное. Я сам люблю на комедию посмотреть, ежели что стоящее. Мы с первоначально думали озорничать станут ребята. А она, ну, наоборот вышла. От людей слыхали, что насчёт пьянства, хулиганства и прочего у них строго. А не больше до обучения. Только вот до богацепляются и всё подбивают церковь под клуб забрать. Это уж зря. Старики за это косятся и на комсомольцев зуб имеют. А так, что ж, непорядок у них вот в чем. К себе принимают самую, что ни на есть, голодьбу. Которые в батраках или с хозяйством завалюшные, хозяйских сынов не пускают. Под воду спустилась пригорка и подкатила к школе. Сторожиха постелила приезжим у себя, а сама пошла спать на сеновал. Лида и Развалихин только что пришли с затянувшегося собрания. В избе темно. Сбросив ботинки, Лида забралась на кровать и сразу же заснула. Её разбудило грубое и не оставляющее никаких сомнений в своих целях прикосновение рук Развалихина. Ты чего? Тише, Глитко, что ты орёшь? Мне одному, понимаешь, скучно вот так лежать, ну и во к чёрту. Неужели ты не находишь ничего более интересного, как дрыхнуть? Убери руки. и пошёл сейчас же с моей кровати к чёрту. Лида толкнула его. Сальной улыбкой Развалихина она и раньше не переносила. Сейчас Лидии хочется сказать Развалихину что-то скорбительное и насмешливое, но её заливают слёны, и она закрывает глаза. Чего ты ломаешься? Подумаешь, какое интеллигентное поведение. Вы случайно не из института благородных девиц? Что ж ты думаешь? Я так тебе и поверил? Не валяй дурочки. Если ты человек сознательный, то сначала удивлю твори мою потребность, а потом спи сколько тебе вздумается. Считая излишним тратить слова, он опять пересел с лавки на кровать и хозяйски требовательно положил свою руку на плечо Лиды. Пошёл к чёрту. Сразу проснувшись, говорит она: "Честное слово, я завтра расскажу Корчагину". Развалихин схватил её за руку и зашептал раздражённо: "Плевать я хотел на твоего Корчагина". — А ты не брыкайся, а то все равно возьму. Между ним и Лидой и произошла короткая борьба, и звонко в тишине избы звучит пощечина, одна, другая. Развалихин отлетает в сторону. Лида в темноте наугад бежит к двери и, толкнув ее, выбегает во двор. Там она стоит, залитая лунным светом, вне себя от негодования. — Иди в дом, дура! — злобно крикнул Развалихин. Он выносит свою постель под навес и остается ночевать на дворе. А Лида, закрывшую на щеколду дверь, свертывается калачиком на кровати. Утром, когда возвращались домой, Женька сидел в повозке рядом со стариком Возницы и курил папироску за папироской. А ведь это недотрога и в самом деле может натрепаться Корчагину. Вот еще кукла квашеная. Хоть бы с виду красавица, а то одно недоразумение. Надо с ней помириться, может буза получиться. Корчагин и так косится на меня. Развалихин пересел к Лиде. Он притворился смущенным, глаза его почти грустны, он плетет какие-то сбивчивые оправдания, он уже кается. Развалихин добился своего. В околице местечко Лида обещает никому о вчерашнем не рассказывать. Одна за другой рождались в пограничных селах комсомольские ячейки. Много сил отдавали райкомольцы этим первым росткам коммунистического движения. Целые дни проводили Корчагин и Лида полевых в этих сёлах. Развалихин в село ездить не любил. Он не умел сблизиться с крестьянскими парнями, заслужить их доверие и только портил дело. А у полевых и Корчагина это выходило просто и естественно. Лида собирала вокруг себя девчат, находила себе подружек и уже не теряла с ними связи, незаметно заинтересовывая девушек жизнью и работой комсомола. Корчагина в районе знала вся молодёжь. 1600 до призывников охватывал военной учебой 2-й батальон ВВО. Никогда еще Гармонь не играла такой большой роли в пропаганде, как здесь, на сельских вечеринках, на улице. Гармонь делала Корчагина с войским хлопцем. Ни одна дорожка в Комсомол начиналась для чубатых парней именно отсюда, от певучей чаровницы Гармони, то страстное и будражащее сердце в стремительном темпе марша, то ласковые и нежные в грустных переливах украинских песен. Слушали гармонь, слушали и гармониста, мастерового, ныне военкома и комсомольского секретарщика. Созвучно сплетались в сердцах и песни гармоники, и то, о чём говорил молодой комиссар. Стали слышны в сёлах новые песни. Появились в избах, кроме псалтыри и сонников, другие книги. Туговато стало контрабандистам. приходилось и оглядываться не только на пограничников. Завеличь у советской власти молодые приятели и старательные помощники. Иногда, увлечённые порывом самим захватить врага, прибарщивали пограничные ячейки, и тогда Корчагину приходилось выручать своих подшэфных. Однажды грешотка хороводька, синеглазый секретарь под Дубицкой ячейки, горячий на руку, завзятый спорщик, антирелигиозник, получив своими особыми путями вести о том, Что ночью к деревенскому мельнику привезут контрабанду, поднял всю ячейку на ноги. Вооружившись учебной винтовкой и двумя штыками, ячейка в оглаве с грешюткой ночью осторожно осадила мельницу, поджидая зверя. О контрабанде узнал погранпост ГПУ и вызвал свою заставу. Ночью обе стороны столкнулись, и только благодаря выдержке пограничников в Камсуне перестреляли произошедшей свалки. Ребят только обезоружили, отведя за 4 км в соседнее село посадили под замок. Корчагин был в это время у Гаврилова. Утром комбат сообщил ему о только что полученной сводке, и секретарь райкома поскакал выручать ребят. Уполномоченный ГПУ, посмеиваясь, рассказал ему ночное происшествие. Мы вот что сделаем, товарищ Корчагин. Парнишки они хорошие. Мы им дела пришивать не будем, а чтобы они наших функций не исполняли в дальнейшем, ты нагони им холоду. Часовой открыл двери сарая, и одиннадцать парней поднялись с земли и стояли смущенные, переминаясь ноги на ногу. — Вот посмотрите на них! — огорченно развел руками уполномоченный. — Натворили дел, и мне приходится их отсылать в округ. Тогда взволнованно заговорил Гришутко. — Товарищ Сахаров, что мы такое сделали? Мы же для советской власти постараться хотели. Мы за этим куркулем давно присматривали. — Товарищ Сахаров, что мы такое сделали? А вы нас заперли, как бандикув. И он обиженно отвернулся. После серьёзных переговоров Корчагины с Сахаровым, с трудом выдерживая тон, прекратили нагонять холод. Если ты возьмёшь их на поруки и обещаешь нам, что они на границу больше ходить не будут, а свою помощь будут оказывать иначе, то я их отпущу по-хорошему, обратился Сахаров к Корчагину. Хорошо, я за них отвечаю. Надеюсь, они меня больше не подведут. В поддубце ячейка возвращалась с песнями. Инцидент остался неразглашенным, но мельника все же вскоре накрыли. На этот раз по закону. Богато живут немцы-колонисты при лесных хуторах Майдан-Виллы. В полкилометре друг от друга стоят крепкие кулацкие дворы. Дома с пристройками, как маленькие крепости. Хоронила в Майдан-Вилле свои концы банда Антонюка. Сколотил этот царский фильдфебель из родни бандитскую семёрку и стал промышлять наганом на окрестных дорогах, не стесняясь пускать кровь, не брезгуя спекулянтам, но не пропуская и советских работников. Оборачивал Сантонюк быстро. Сегодня он прибрал двух сельских кооператоров. Завтра уже в километрах в 20 разоружил почтовика и обобрал его до последней копейки. Соперничал Антонюк со своим коллегой Гордием, Один стоял другого, и оба вместе отнимали у Окружной милиции ГПУ немало времени. Шнырял Антонюк под самым носом у Берездова, стали опасными для проезда дороги в город. Бандита трудно было поймать. Он, когда ему приходилось жарко, уходил за кордон, отсиживался там и снова появлялся, когда его меньше всего ожидали. При каждой вести о кровавой вылазке этого опасного в своей неуловимости зверя лисицы нервно кусал губы. Да каких пор этот гад будет нас кусать? Дождётся стерва, что я сам за него примусь, сыдил он сквозь сжатые зубы, и дважды кидался пред исполкому на свежий след бандита, захватив с собой карчаги на ещё трёх коммунистов, но Антонюк уходил, из округа прислали в Берездов отряд по борьбе с бандитизмом. Командовал им фронтоватый Филатов, заношивый, как молодой петух, Он ни с чёл нужным зарегистрироваться у предисполкома, как того требовали пограничные правила, а повёл свой отряд в ближнюю деревню Семаки. Придя в неё ночью, расположился с отрядом в первой атаколице избе. Незнакомые вооружённые люди, так скрытно действующие, привлекли внимание комсомольца соседа, и тот побежал к председателю сельсовета. Ничего не зная об отряде, председатель принял его за банду. И в район полетел конным нарочным комсомолец. Головотяпство Филатова чуть не стоило жизни многим. Лисицыну знала банда ночью. Тотчас же поднял на ноги милицию, и с десятком человек поскакал в Семаки. Подлетели к двору, соскочили с коней и через полетни ринулись к дому. Часовой на пороге, получив удар рукояткой маузера в голову, мешком свалился на землю. Дверь под тяжёлым ударом плеча Лисицына с разлёта открылась, и в комнату Слабоосвещённые, висящие над потолком лампы ворвались люди. Запрокинув назад руку, готовый к удару ручной гранатой, зажимая маузер в другой, лисицам заревел так, что задробежали стёкла. "Сдавайся, а то разнесу в клочья. Ещё секунда, и врывавшиеся засыплют градом пуль повскакавших с пола сонных людей". Но страшный вид человека с гранатой поднимает вверх десятки рук. А через минуту Когда отрядников выгоняют в одном белье на двор, орден на френче лисицы наразвязывает филатовый язык. Лисицын бешено сплёвывает и с уничтожающим презрением бросает шляпа. Докатились в район отзвуки германской революции. Донеслись раскаты оружейной перестрелки на баррикадах Гамбурга. На границе становилось неспокойно. В напряжённом ожидании прочитывались газеты. С запада дули октябрьские ветры. В райкоммол посыпались заявления с просьбой направить добровольцами в Красную армию. Корчагин долго убеждал ходаков от ячеек, что политика советской страны это политика мира, и что воевать она пока ни с кем из соседей не собирается. Но это мало действовало. Каждое воскресенье в местечке собирались комсомольцы всех ячеек, и в большом Поповском саду происходили районные собрания. Однажды в полдень на обширный двор райкома, соблюдая строй, Походным маршем в полном составе прибыла под Дубицкой ячейка комсомола. Корчагин заметил её в окне и вышел на крыльцо. 11 парней из хороводька во главе, в сапогах, с объёмными сумками за плечами, остановились у входа. "В чём дело, Гриша?" удивлённо спросил Корчагин. Но хороводько сделал ему глазами знак и вошёл с Корчагиным в дом. Когда хороводько обступили, Лида Развалихина ещё двое комсомольцев Он закрыл дверь и, серьёзно морща вылиневшие брови, сообщил: "Это я, товарищи, боевую проверку делаю. Я сегодня своим заявил, из райкома пришла телеграмма. В строгом секрете, конечно, начинается война с германскими буржуями, а скоро начнётся и с панами. Так вот, из Москвы приказ: всех комсомольцев на фронт, а кто боится, так пускай пишет заявление, его оставят дома. Наказал" чтобы о войне ни слова, а чтоб взяли по буханке хлеба и кусок сала, а у кого сала нет, так чеснока альцебули, чтоб через час под секретом за деревней собрались. Пойдем в район, а оттуда в округ, где и получим оружие». Подействовало это на ребят здорово. Они меня туда-сюда расспрашивать, а я говорю, без разговоров. И кончено. А кто отказывается, пиши бумажку. Поход по добровольности. Разошлись мои ребята, а у меня сердце стучит. А что, если никто не придёт? Тогда распускать мне ячейку, а самому в другое место подаваться. Сижу я за селом и поглядываю. Идут по одному, кое у кого морда заплаканная, а виду не подают. Все 10 пришли. Ни одного дезертира. Вот она, под Дубицкой ячейка. Восхищённо закончил Гришутко, горделиво стукнув коловком в коловком грудь. А когда его взяла в переплёт возмущённая Полевых, он смотрел на неё непонимающими глазами. «Ты что мне говоришь? Это же самая подходящая проверка!» «Тут тебе без обману каждого видать!» «Я их для пущей важности хотел в округ тащить, но приустали хлопцы. Пускай идут домой. Только ты, Корчагин, скажи им речь обязательно, а то как же так?» «Без речи не подходит. Скажи, дескать, мобилизация отменена, а им за геройство честь и слава». В окружной центр Корчагин наезжал редко. Эти поездки отнимали несколько дней, а работа требовала ежедневного присутствия в районе. Зато в город при каждом удобном случае укатывал Развалихин. Вооружённый с ног до головы, мыслина сравнивая себя с одним из героев Купера, он с удовольствием совершал эти поездки. В лесу открывал стрельбу по воронам или шустрой белке, останавливал одиноких прохожих и, как заправский следователь, допрашивал: "Кто, откуда и куда держит путь?" Вблизи города Развалихин разоружался, винтовку совал под сено, револьвер в карман, и в окружком комсомолов ходил в своем обыкновенном виде. Ну, что у вас в Березда Винового? В комнате Федотова секретаря окружкома всегда полно народа. Все говорят наперебой. Надо уметь работать в такой обстановке, слушать сразу четверых, писать и отвечать пятому. А Федотов совсем молод, но у него портбилет с 1919 года. Только в то мятежное время пятнадцатилетний мог стать членом партии. На вопрос Федотова Развалихин ответил небрежно. Всех новостей не перескажешь. Кручусь с утра до поздней ночи. Все дыры затыкать надо, ведь на голом месте всё делать приходится. Опять создал две новые ячейки. Чего вызывали? И он деловито уселся в кресло. Крымский, за экономоделом, на минуту отрываясь от вороха бумаг, оглядывается. Мы, Корчагины вызывали, а не тебя. Развалихин выпускает изо рта густую струю табачного дыма. Корчагин не любит ездить сюда. Мне даже и в этом приходится отдуваться. Вообще, хорошо некоторым секретарям ни черта не делают, а на таких, как я, послах выезжают. Корчагин как заберётся на границу, так его недели 2-3 и нет. А я везу всю работу. Развалихин недвусмысленно давал понять, что именно он был бы подходящим секретарём райкома. Мне что-то не нравится этот гусь. откровенно признался Федотов окружкомевцем по выходе Развалихина. Открылись эти развалихинские подвохи случайно. Как-то к Федотову зашёл Алисицын за почтой. Всякий, кто приезжал из района, забирал почту для всех. Федотов имел с Алисицыным продолжительную беседу, и Развалихин был разоблачён. "Но ты, Корчагиня, всё же пришли. Ведь мы с ним здесь почти не знакомы", прощался с предисполкомом Афидотов. «Хорошо, только уговор! Не подумайте его от нас взять! Будем категорически возражать!» В этом году октябрьские торжества прошли на границе с небывалым подъемом. Корчагин был избран председателем Октябрьской комиссии в пограничных селах. После митинга в Поддубцах пятитысячная масса крестьян и крестьянок из трех соседних сел, построенная в полукилометровую колонну, Имея во главе и духовой оркестр и батальон ВВО, развернув багровые полотнища знамён, двинулось за село Граница. Соблюдая строжайший порядок и организованность, колонна начала своё шествие по советской земле вдоль пограничных столбов, направляясь к сёлам, разделённым надвое границей. Такого зрелища поляки на границе никогда не видали. Впереди колонны на конях комбат Гаврилов и Карчагин, сзади гром медя Шели знаменной песней, песни. Празднично одетая крестьянская молодёжь, весёлые деревенские девчата, серебристая россыпь девичьего смеха, серьёзные лица взрослых и торжественные стариков. Далеко, насколько кинет глаз, течёт эта человеческая река, берег её граница. Ни на шаг от советской земли, ни одна нога не ступила за запретную линию. Корчагин пропускает мимо себя людской поток к Комсомольске. От тайги до британских морей красная армия всех сильней сменялись девичьим хором Ой, на горе там жницы жнут. Радостной улыбкой приветствовали колонну советские часовые и растерянно смущённо встречали польские. Шествие по границе, хотя о нём заранее было предупреждено польское командование, всё же вызвало на той стороне тревогу. Зашныряли торопливо разъезды полевой жандармерии, в пятеро усилился состав часовых, а в балках на всякий случай были запрятаны резервы. Но колонна шла по своей земле, шумная и радостная, наполняя воздух звуками песен. На бугре польский часовой. Мерный шаг колонны. Взлетают первые звуки марша. Поляк спускает с плеча винтовку и, поставив к ноге, делает на «караул». Корчагин услыхал отчетливо. «Нех жие коммунно!» Глаза солдата говорят, что это произнес он. Павел, не отрываясь, смотрит на него. «Друг!» Под солдатской шинелью у него бьется созвучное колонне сердца. И Корчагин отвечает тихо по-польски «Привет, товарищ!» Часовой остался сзади. Он пропускает колонну, оставляя ружье в том же положении. Павел несколько раз обращался и смотрел на эту чёрную маленькую фигурку. Вот и второй поляк. Сидеющие усы. Из-под никелированного ободка казрика конфедератки неподвижные, вылиневшие глаза. Корчагин ещё под впечатлением только что слышанного, первый сказал, как бы про себя, по-польски: "Здраствуй, товарищ!" и не получил ответа. Гаврилов улыбнулся. Он, оказывается, всё слыхал. Ты многого захотел, говорит он. Кроме солдат, простой пехоты здесь и пешая жандармерия. Ты видел у него на рукаве шеврон? Это жандарм. Голова колонны уже спускалась с горы к селу, разделённому границей надвое. Советская половина готовила гостям торжественную встречу. У пограничного мостка, на берегу маленькой речки, собралось всё советское село. Девчата и парни выстроились по краям дороги. На польской половине крыши испы сараев облепили люди, пристально всматриваясь в происходящее за рекой. На порогах хаты у плетней толпы крестьян. Когда колонна вошла в людской коридор, оркестр играл интернационал. На самодельной, убранной зеленью трибуне, говорили волнующие речи и зеленые молодежь, и седые старики, говорил и Корчагин на родном украинском языке. Слова его перелетали границу и были слышны на другом берегу. Там решили не допускать, чтобы эта речь зажигала чьи-то сердца. По селу стал носиться жандармский разъезд, найгайками загоняя жителей в дома. Захлопали по крышам выстрелы. Опустили улицы. Исчезла с крыш согнанная пуля и молодежь. А с советского берега смотрели на все это и хмурились. Забрался на трибуну подсаженный парнями старик Чабан и обуреваемый порывом возмущения взволнованно заговорил. Хорошо, смотрите, дити. Вот так и нас били когда-то, а теперь на селетах о никем не видано, чтобы крестьянина власть нагайкой била. Кончили панов, кончилась и плётка по нашей спине. Держите, сынки, эту власть крепко. Я старый говорить не умею, а сказать хотел много за всю нашу жизнь. чтоб под царём проволочили, як волт еле гутянет, та такая обида за тех. И махнул костлявой рукой за речку и заплакал, как плачут только малые дети и старики. Дедушку сменил грешютка хороводка и, слушая его гневную речь, Гаврилов повернул коня, осматриваясь, не записывает ли её кто на том берегу. Но берег пуст. Даже часовой у моста снят. «Видно, обойдется без ноты, наркоманделу», — пошутил он. Дождливой осенней ночью, когда кончился ноябрь, перестал кровавить следом бандит Антонюк и Тесемера, что с ним. Попался волчий выводок на свадьбе богатого колониста в Майдан-Вилле. Застукали его там хролинские коммунары. Бабьи языки донесли вести об этих гостях на колонистовой свадьбе. Мигом собрались ячейковые, всего двенадцать вооруженные, кто чем. На подводах перекинулись к хутору Майдан-Вилла, а в Березда в сломя голову мчался нарочный. В Семаках наскочил нарочный на отряд Филатова, и тот на рысях кинулся со своими на горячий след. Обложили хутор хролинские коммунары, и начались у них ружейные разговоры с Антонюковой компанией. Засел Антонюк со своими в маленьком флигеле и хлестал свинцом по каждому, кто попадал на мушку. Рванулся было на пролом, но загнали его обратно хролинцы во флигель, проткнув одного из семёрки пульей. Не раз попадался Антонюк в такие перепалки и всегда уходил цел, вручали ручные гранаты и ночь. Может, ушёл бы и на этот раз. Коммунара уже потеряли в перестрелке двоих, но к хутору подоспел Филатов. Антониук понял, что сел крепко и на этот раз без выхода. До утра грозался свинцом из всех окон флигеля, но с рассветом его взяли. И с семёрки не сдался никто. Конец волчьего выводка стоил четырёх жизней. Из них три отдала молодая хролинская ячейка комсомола. Корчагинский батальон был вызван на осенние манёвры территориальных частей. В 40 км до лагеря Территориальный дивизии батальон прошёл в один день под проливным дождём, начав свой переход ранним утром и закончив его глубоким вечером. Комбат Гусев и его комиссар сделали этот переход на конях. 800 допризывников и два добравшихся до казарм повалились спать. Штаб территориальной дивизии опоздал с вызовом батальона. Утром уже начинались манёвры. Вновь прибывший батальон подлежал осмотру. Его выстроили на плацу. Скорее из штаба дивизии прискакала несколько кавалеристов. Батальон, уже получивший бунджирование и винтовки, преобразился, и Гусев, боевой командир, и Корчагин оба отдали своему батальону много сил и времени и были спокойны, заверенную им часть. Когда официальный осмотр был закончен, и батальон показал свою способность маневрировать и перестраиваться, один из командиров с красивым, но обрюзглым лицом резко спросил Корчагина: "Почему вы на лошади?" У нас командир Ивенко, мы батальёны его, не должны иметь лошадей. Приказываю отдать лошадей в конюшню. Манёвры проходить пешими. Корчагин знал, что если он слезет с лошади, то принимать участие в манёврах не сможет. Он не пройдёт и километра на своих ногах. Как было сказать об этом крикливому франту с десятком перевизей и ремней: "Я без лошади в манёврах не могу участвовать". Почему? Понимая, что иначе ничем не объяснить своего отказа, Корчагин глухо ответил: У меня распухли ноги, и я не смогу неделю бегать и ходить. Притом, я не знаю, кто вы, товарищ. Я начальник штаба вашего полка, это раз. Во-вторых, еще раз приказываю слезть с лошади, а если вы инвалид, то я не виноват, что вы находитесь на военной службе. Корчагина словно хлестнули плеткой. Рванул коня уздой, но крепкая рука Гусева удержала его. В Павле несколько минут боролись два чувства — обида и выдержка. Но Павел Корчагин уже был не тем красноармейцем, что мог перейти из части в часть, не задумываясь. Корчагин был в Ваньком батальоне. Этот батальон стоял за ним. Какой же пример дисциплины показал бы он ему своим поведением. Ведь не для этого же хлыща он воспитывал свой батальон. Он освободил многих из тюрем, сле сле лошади и, превозмогая острую боль в суставах, пошёл к правому флангу. Несколько дней были на редкость погожими. Маневры прибли지лись к концу. На пятый день они происходили вокруг Шепитовки, где был их конечный пункт. Березовский батальон получил задание захватить вокзал со стороны деревни Климентовичи. Прекрасно зная местность, Корчагину указал Гусеву все подходы. Батальон, разделённый на двое глубоким обходом, незамеченный противником, зашёл в тыл и с криком "Ура!" ворвался в вокзал. По решению посредников эта операция была признана блестяще выполненной. Вокзал остался за берездовцами, а защищавший его батальон, условно потеряв 50% состава, отошёл в лес. Корчагин взял на себя командование полубатальоном. Отдавая приказания по расстановке цепи, Корчагин стоял посреди улицы с командиром и политруком третьей роты. "Товарищ комиссар", подбежал к ним красноармеец. "Комбат спрашивает: заняты ли пулемётчиками переезды? Сейчас приедет комиссия", запыхавшись сообщил он Корчагину. Бавил с командирами пошёл к переезду. У переезда собралось командование полка. Гусева поздравляли с удачной операцией. Представители разбитого батальона смущённо переступали с ноги на ногу, даже не пытаясь оправдываться. Это не моя заслуга, а вот Корчагин, местный, он и провёл нас. На штаб подъехал к Павлу вплотную и бросил насмешливо: "А, оказывается, вы прекрасно можете бегать, товарищ. А на лошадях вы видно прикотили для форса". Он ещё что-то хотел сказать, Но его остановил взгляд Корчагина, и он запнулся. Когда командование уехало, Корчагин тихо спросил у Гусева: "Ты не знаешь его фамилии?" Гусев хлопнул его по плечу: "Брось, не обращай внимания на этого прощелыгу. А фамилия его Чужанин, кажется, бывший прапорщик". Несколько раз в этот день Корчагин силялся вспомнить, где он слыхал эту фамилию, но так и не вспомнил. Кончились манёвры. Получив отличный отзыв, батальон ушёл в Березов. А Корчагин на 2 дня остался у матери, совершенно разбитый физически. Лошадь стояла у Артёма, 2 дня побил, спал по 20 часов. На третий день пришёл к Артёму в депо. Своим, родным повеяло здесь, в закопчённом здании. Жадно втянул носом угольный дым, властно вликлок к себе это, с детства знакомое, среди чего вырос и с чем сроднился. Словно что-то дорогое потерял. Сколько месяцев не слышал паровозного крика. И как моряка волнует бирюзовая синь бескрайнего моря каждый раз после долгой разлуки, так и сейчас кочегара и мантёра звала к себе родная стихия. Долго не мог побороть в себе этого чувства. Говорил с братом мало. Заметил у Артёма новую складку на лбу. Работал Артём у подвижного горна. У него второй ребёнок. Тяжела, видно, жизнь. О ней Артем не говорит, но это и так видно. Час-другой поработали вместе. Расстались. На переезде Павел остановил коня и долго смотрел на вокзал. Потом хлестнул в Воронова, погнал его по лесной дороге во весь опор. Стали теперь безопасны для проезда лесные дороги. Вывели большевики крупных и мелких бандитов. Поприжгли огнем их гнезда, и по селам района стало покойнее жить. В Берездах прискакал Корчагин к полудню. На крыльце райкома его радостно встретила полевых. «Наконец-то приехал. Мы уже без тебя соскучились». И, обнявши его за плечи, Лида вошла с ним в дом. «Где Развалихин?» — спросил ее Корчагин, снимая шинель. Лида как-то неохотно ответила. «Не знаю, где он». «А, вспомнила. Он утром сказал, что пойдет в школу проводить обществоведение вместо тебя. Это, говорит, моя прямая функция, а не Корчагина». Эта новость неприятно удивила Павла. Развалихин ему всегда не нравился. Чего этот тип накрутит в школе? подумал с неудовольствием Корчагин. Ну ладно. Рассказывай, что у вас хорошего. Ты в Грушевке была? Как там у ребят дела? Полевых рассказала ему всё. Корчагин отдыхал на диване, разминая усталые ноги. Завчера приняли в кандидат и партии Ракетину. Это ещё более усилит нашу Потубецкую чейку. Ракитина — славная девка. Она мне очень нравится. Видишь, среди учителей уже начался перелом. Некоторые из них переходят целиком на нашу сторону. Иногда по вечерам у Лисицына за большим столом до поздней ночи засиживались трое. Сам Лисицын, Корчагин и новый секретарь райкомпартии Лычиков. Дверь в спальне закрыта. Анютка и жена предисполкома спят. А трое за столом нагнулись над небольшой книгой. Русская история Покровского. Лисицын находил время учиться только по ночам. В те дни, когда Павел возвращался из сел, он проводил вечера у Лисицына и с огорчением узнавал, что Лычиков и Николай уже ушли вперед. Из-под дубиц прилетела весть. Ночью неизвестными убит грешутка-хороводька. Услыхав это, Корчагин рванулся к исполкомовской конюшне и, забывая боль в ногах, добежал туда в несколько минут, В бешеной торопливости седлал коня и нахлёстовая собе их баков временной плетёю помчался к границе. В просторной избе сели совета на столе, убранном зеленью, покрытый знаменем совета лежал грешутка. До прибытия властей к нему никого не пускали. У порога на часах стояли пограничники красноармейцы-комсомольцы. Корчагин вошёл в избу, подошёл к столу и отвернул знамя. Грешутка, восково-бледный с широко раскрытыми глазами, в которых запечатлелась предсмертная мука, лежал, склонив голову на бок. Разбитый чем-то острым, затылок был закрыт веткой ели, чья рука поднялась на этого юношу. Единственного сына, вдовы Хороводька, потерявший в революцию своего мужа, мельничного батрака, а позднее сельского комбетчика. Весть о смерти сына свалила с ног старуху мать, и ее, полумертвою, отхаживали соседки. А сын лежал безмолвный, храня тайну своей гибели. Смерть грешютки взбудоражила село. У юнного комсомольского вожака и батрацкого защитника оказалось на селе больше друзей, нежели врагов. Потрясённая этой смертью Ракетина плакала у себя в комнате, и когда к ней вошёл Корчагин, даже не подняла головы. Как ты думаешь, Ракетина, кто его убил? Глухо спросил Корчагин, тяжело опускаясь на стул. Кто же иначе, как не эта мельниковая компания, ведь этим контрабандистам грешутко стал поперёк горла. Хоронить грешутку пришли два села. Привёл свой батальон Корчагин. Вся комсомольская организация пришла отдать последний долг своему товарищу. 250 штыков пограничной роты выстроил Гаврилов на площади сельсовета. Подпечальные звуки прощального марша вынесли за пёнутый в красный гроб и поставили на площади, где была вырыта могила, рядом с похороненными в гражданскую большевиками-партизанами. Кровь грешютки сплатила тех, за кого он всегда стоял горой. Батрацкая молодёжь и беднота обещали ячейки поддержку, и все, кто говорил, пылая гневом, требовали смерти убийцам, требовали найти их и судить здесь, на площади у этой могилы, чтобы каждый видел в лицо врага. Трижды загрохотал залп, и на свежую могилу легли хвойные ветви. В тот же вечер ячейка избрала нового секретаря, Ракитину. Из погранпоста ГПУ сообщили Корчагину, что там напали на след убийц. Через неделю в Местечковом театре открылся второй районный съезд советов. Лисицын, суровый, торжественно начинал свой доклад: "Товарищи, я с удовлетворением могу доложить съезду Что за год нами всеми проделано много работы. Мы глубоко укрепили в районе советскую власть, скорним уничтожили бандитизм и подрубили ноги контрабандному промыслу. Выросли в сёлах крепкие организации деревенской бедноты. В 10-е выросли комсомольские организации, расширились партийные. Последняя кулацкая вылазка в Поддубцах, жертвой которой пал наш товарищ Хароводько, раскрыта. Убийцы Мельник и его зять. Арестованы и на днях будут судимы выездной сессией губ суда. От целого ряда делегаций сел Президиум получил требование вынести постановление съезда, требующее применение высшей меры наказания бандитам-террористам. Зал задрожал от криков. «Поддерживаем! Смерть врагам советской власти!» В боковых дверях показалось полевых. Она поманила пальцем Павла. В коридоре Лида передала ему пакет с надписью: "Срочное". Распечатал. Райком Берездова. Копия райкомпарта. По решению бюро губкома товарищ Корчагин называется из района в распоряжение губкома для направления на ответственную комсомольскую работу. Корчагин прощался с районом, где он проработал год. На последнем заседании райкомпарта обсудили два вопроса. Первый перевести в члены Коммунистической партии товарища Корчагина, второй утвердить его характеристику, освободив от работы секретаря Райка Мола. Крепко, до боли сжимали Павлу руки лисицыны Лида, по-братски обняли, а когда конь заворачивал из двора на дорогу, десяток револьверов отсалютовал ему.